Слово «Аммиак» стало в их жизни ключевым. Когда поверхность планеты ринулась по спирали вверх, и в этой игре в чёт нечет проиграть смерти милосердно-быстрой было куда предпочтительнее, Чоу каким-то образом нашёл время отметить сбивчивое показания спектрографа. «Аммиак!» — прокричал он. Остальные его услышали, но времени отреагировать не было шла изматывающая борьба со смертью быстрой, ради смерти медленной. Когда, наконец, они приземлились на песчаную землю, покрытую скудной клочковатой растительностью, жухлой травой, чахлыми, похожими на деревца кустами с голубой корой, и без листьев, землю, без всяких признаков фауны, под почти зеленым подернутым облаками небом, слово снова вернулось, чтобы впредь лишить их покоя. Аммиак Вяло спросил Петерсон. 4 процента», — отозвался Чоу. «Такого не может быть», — сказал Петерсон. Но он ошибался. Книги не говорили, что такое невозможно. Галактический корпус установил, что планета определенной массы и объема при определенной температуре должна иметь океаны и обладать одной из двух атмосфер, азотно-кислородной или азотно -углекислый. В первом случае жизнь была буйной, в последнем – примитивной. Никто ничего, кроме массы, объема и температуры, больше не проверял. Наличие атмосферы, первой или второй, считалось само собой разумеющимся. Но книги не говорили, что так должно быть. Просто так было. С точки зрения термодинамики, Существование атмосфер другого типа возможно, но исключительно маловероятно, поэтому до сих пор в реальной практике они не встречались. До сих пор. Люди с крейсера Джона такую атмосферу встретили и были спущены в нее до конца своей жизни, не испытывая недостатка в азотно-аммиачно-углекислой смеси газов. Мужчины закопали свой корабль, превратив в жилище земными условиями. Они не могли подняться над поверхностью планеты, не могли и установить луч связи через гиперпространство, но остальные проблемы оказались вполне разрешимы. Чтобы восполнить потери в системе жизнеобеспечения, они даже могли использовать в необходимых количествах местную воду и воздух, конечно, при условии, что аммиак из них будет удален. Поскольку скафандры находились в отличном состоянии, они организовали поисковые партии, это помогало занять время. Планета была безобидной, никакой живности, повсюду чахлая растительность, голубая, всегда голубая. амячный хлорофилл, аммиачный протеин. Они оборудовали лаборатории анализировали состав растений, изучали микроскопические срезы, составляли пухлые тома с записями о своих открытиях, попробовали выращивать местные растения в атмосфере без аммиака, безуспешно. Они превращались то в геологов, исследуя недра планеты, то в астрономов, изучая спектр здешнего Солнца. Баррере иногда говорил, рано или поздно корпус снова доберется до этой планеты, а мы оставим ему в наследство знания. В конце концов, эта планета уникальна. Очень может быть, что на всем Млечном Пути другой такой не сыскать. Потрясающе! С горечи восклицал Сандрополос. Для нас это просто удача. Сандрополос разработал термодинамическую модель окружающей их среды. Мета-стабильная система, заявил он. Аммиак постоянно исчезает посредством геохимического окисления и образует азот. Растения усваивают азот и восстанавливают аммиак, адаптировавшись к его присутствию. Если снизить скорость восстановления аммиака на 2%, установится уменьшающийся до спирали процесс. Растительная жизнь будет увеличена чахнуть, воспроизводство аммиака еще уменьшится, ну и так далее. Ты хочешь сказать, что если мы убьем достаточное количество растений, спросил Власов, то можно будет избавиться от аммиака? Если бы у нас был транспорт на воздушной подушке, широкополосные бластеры и год на работу, то можно, сказал Сандрополос. Но у нас всего этого нет. Однако... Есть пути и получше. Если мы вырастим земные растения, выделение кислорода в результате фотосинтеза увеличит скорость окисления аммиака. Даже маленькие ограниченные посадки уменьшат наличие аммиака в регионе, послужат стимулом для дальнейшего роста земных растений, подавят рост местных, еще более уменьшат количество аммиака и так далее.